Конница, которую почувствовала Роран, а подтвердила присутствие с помощью дальнего видения Анджи, прибыла в деревню. К тому моменту авантюристы уже избавились от следов лагеря и покинули площадь. Вначале не думали спрятаться в сарае, но в деревню ехала конница, и когда они обнаружат, что жители пропали, то в первую очередь будут искать там, потому они выбрали один из домов. Вопросом было сел с багажом, но они решили просто извиниться перед жителями, если те вернутся и взяли осла с собой. «Они неплохо подготовлены». Пробормотала Роран, глядя через щель окна, которое они закрыли так, чтобы это не казалось неестественным. Они предполагали, что с того направления прибудут солдаты Варгенбурга, но пусть вероятность была низкой, это могли быть разбойники. В таком случае это могла быть шайка в несколько десятков конных бойцов, и Рорану не хотелось думать, что такая банда разбойников существует. «Обычные солдаты Варгенбурга», «Это точно». Смотревшая через то же окно Лейла подтвердила личности всадников. Она была рыцарем этой страны, потому Роран подумал, что ошибиться девушка не может. «И что здесь делают солдаты Варгенбурга?» «Не знаю. Но это точно связано с войной?» Пока Лейла отвечала на вопрос Анже, заехавшие в деревню рыцари стали разбредаться. Ророн предположил, что они здесь с целью разведки или проверки, но цель кавалерии он не знал. «Проще схватить одного!» Чтобы узнать обо всем быстрее всего было кого-то схватить и расспросить. Но если они так поступят, их от преступниками. Солдаты могли действовать по своим указаниям, но все же исполняли приказы, отданные страной. И если им помешать, ситуация станет нешуточной. «Схватим кого-нибудь тайком?» Согласившаяся с Рореном Лепис сделала предложение, но мужчина покачал головой. «И кто это сделает?» Это могу быть лишь я или Крас, но мы сделаем королевство нашим врагом. А госпожа Лейла со своими связями может что-то сделать? На лице Лейлы появился испуг, когда она услышала слово «схватим», а потом напряглась и стала думать, после чего замотала головой. «Это сложно. Неизвестно, послушают ли. Если не выполняют секретное задание, то нас вообще могут арестовать». «Может, оно и к лучшему», — Пробормотал Роран. Ему изначально не хотелось браться за эту работу, А при том, что они наткнулись на солдата и им могло грозить заключение, это был отличный повод отказаться от работы. Хотя ему очень не хотелось, чтобы его связали. Ладно, будь он один, но ему не хотелось, чтобы остальные испытали это на себе. «Будет проще, если здесь есть кто-то знакомый. Нет, погодите. Это же...» в дыхание, Лейла смотрела наружу, и вот, похоже, она узнала кого-то из солдат и приблизилась к окну. «Думаю, я знаю, с кем получится поговорить. Я пойду первой. Если выйдет, я позову, а если не выйдет коррекну вам бежать. Не так уж и плохо, если схватят меня одно. Лейла смотрела на солдат, будто пытаясь убедиться, не ошиблась ли она. Девушка отодвинулась от окна, сказала, что хотела, и прежде чем остальные успели ее о чем-то спросить, выбежала из дома. Остановить ее они не успели. Как раз остальные смогли лишь проводить ее взглядами, рорно и лепец взяли за уздечку осла, готовые избежать в любой момент, и стали прислушиваться. Снаружи Лейлу сразу же окружили солдаты, обнаружившие ее, но она представилась рыцарем королевства Варгенбург и ее увели на площадь, где расположилась кавалерия. С Лейлой все будет в порядке! прозвучал встревоженный голос Анджа, и, словно пытаясь ее успокоить, Карас обнял ее за плечи и притянул к себе. Завидовавшая ей Лора тоже потянулась к парню, и он обхватил ее за талию и тоже прижал к себе. Вы чем занимаетесь? Рорен думал, понимают ли они ситуацию, в которой оказались, а потом почувствовал на себе взгляд и увидел Лепис, с предвкушением смотревшую на него, потому лишь почесал голову. «Нет, я так не сделаю. Тогда ты проиграешь господину Красу. Плевать мне на победу или поражение. Я не собираюсь соревноваться. Лучше о нашем положении думай. Если Лейла подаст сигнал, придётся сразу убегать». Услышав слова Рорана, Крас грустно улыбнулся и убрала руки от Анджи и Лору, а покрасневшие девушки сразу же от него отошли. Недовольная Лепис, похоже, успокоилась и стала наблюдать за развитием ситуации, и тут она задержала дыхание. А в этот момент они услышали голос Лейлы снаружи. «Мы договорились! Можете выходить!» Караса остальные вздохнули с облегчением, поняв, что у Лейлы все получилось. Но Лепис напряглась. И Роран, все еще остававшийся настороженным, держал руку на рукояти огромного меча за спиной. «Роран, что такое? Лейло же сказал, что все в порядке. Не нравится мне это. Я пойду первым. Ророн и Ляпис считали, что нельзя расслабляться, пока они не убедятся, что все в порядке. Они сообщили об этом Красу, и мужчина решил выйти первым. Если что-то пойдет не так, он сможет выиграть время, чтобы у них вышло сбежать. Но остальные, похоже, до конца этого не поняли. И все же удивленный краски кивнул Когда он открыл дверь и вышел, его поджидали несколько солдат. Солдаты удивились, когда увидели, что Роран все еще держит огромный меч за спиной, но тут подбежала Лейла и заговорила: Все же ты вышел первым, все в порядке, правда. Не переживай. И никто не скажет бросить оружие. Вся в порядке, главное не буянь. Если ты начнешь сражаться, не знаю, сколько вреда принесешь. Я, рыцарь Лейла, гарантирую безопасность. Раз рыцарь использовал свое имя, значит все в порядке. Так что Рорно брал руку от оружия. После этого вокруг стало спокойней. Рорно обернулся и увидел Лепис, смотревшую из прохода, после чего подозвал ее рукой: "Проследуйте за мной. С вами хочет поговорить командир". Когда Крас с подругами и Лепис вышли из дома, Корорно обратился один из солдат, и они последовали за ним. Они направились на площадь, занятую солдатами, где встретились с одним кавалеристом. «Простите, что на лошади. Меня зовут Карл Бернадот. Я рыцарь, присягнувший на верность королевству Варгенбург и командир этого отряда». Представившийся мужчина средних лет был одет в более хорошую броню, чем солдаты вокруг него. У него была солидная борода, к тому же его взгляд полон осторожности, но точно не неприятен, потому Ророн кивнул ему в ответ. Ророн, Авантюрист. По определенным обстоятельствам оказался здесь». Если тебе представились, Рорен знал, что надо ответить подобной услугой. Титул рыцаря был связан с аристократией, и Рорен подумал, что тот не особо будет заинтересован в имени простого авантюриста, но человек по имени Карл не выказал недовольства. «Благодарю за ответ. Я уже услышал вкратце о ваших обстоятельствах от рыцаря Лейлы. Вы ведь прибыли по просьбе из соседней деревни. Выяснить, что здесь происходит. Все так? В общих чертах». Рорен испытал слабое отвращение, когда услышал по просьбе». На деле их втянул в это временный лидер, но желания говорить об этом рыцаре перед ним не было. Все же ему было стыдно, что, пусть и временно, у него был такой вот лидер. Вообще, именно Красс сейчас должен был разговаривать с рыцарем, но Рорен думал, что у него получится нормально поговорить, потому взял инициативу и вышел вперед, и все же хотелось пожаловаться, что с его ролью оппонент ошибся. «А это... господин Крас! Слышал о вас. Говорят, вы одаренный авантюрист». Посмотрев за спину Рорена, Карл слегка поклонился и как раз поклонился в ответ. Впечатленный манерами, Рорен убедился, что взгляд был снова направлен на него, и спросил у Карла. «Что здесь делает рыцарь Варгенбурга? Я не могу разглашать информацию, касающуюся войск. Могу лишь сказать, что мы вошли в лес и собирались выйти на севере». Что-то подобное Рорен и представлял. Севернее леса идет война, Карл и его отряд должен был зайти с фланга или с тыла и атаковать врага. Пробираться через лес на лошадях было не лучшей идеей, но деревья располагались не так плотно, чтобы лошади не прошли, и неспешным темпом они должны были выбраться. Но меня кое-что волновало, и тревога стала лишь сильнее, когда я прибыл в деревню. «Вы можете об этом рассказать?» Прежде чем что-то спросил Роран, свой вопрос задала Лепис. На миг Карл напрягся, но когда понял, что вопрос ему задала жрица, его лицо смягчилось. Роран подумал, что в такие моменты очень удобно, когда на ней наряд жрицы, а Карл стал рассказывать. «Думаю, вам известно, что здесь началась война. Да, мы знаем. Среди двух армий хватает дезертиров». Роран подумал, что в этом ничего странного. Мало тех, кто идут на войну по собственной воле. Война сама затягивает, и когда смерть подступает, можно понять желание сбежать. Армии обеих стран не сильно об этом переживали. Но что со стороны победителей, что со стороны проигравших, солдаты гибли, и этого не мог избежать никто. И похоже, эти дезертиры сбежали в лес. Свой резкий взгляд Карл направил на лес. Я подумал, что они попадут в деревню, если покинут его. Но раз здесь никого не осталось, куда они делись? Вы предполагаете, что они засели в лесу? Не знаю, но у нас нет времени не гадать. Сказав это, Карл сделал Рорану предложение, которое пришло ему в голову в данный момент. Не хотите отправиться с нами? Выяснив, что случилось в деревне, вы ведь тоже думаете осмотреть лес. Я не желаю участвовать в войне. Меня это не беспокоит. Но так мы сможем узнать, что в лесу к тому же это безопаснее, чем если вы отправитесь одни. Да и для нас станет безопасней, если мы будем действовать с авантюристами. Если прерогативы рыцарей и солдат была война, то авантюристы обладали способностями предчувствовать опасность. И взамен Карл предлагал поделиться боевым потенциалом на время прохождения леса. Условия были не такими уж плохими, но казалось, что где-то есть подвох. Думая об этом, Роран посмотрел в лицо Карла, ждавшего ответ, и стал думать, что делать.